Глава 8. В Ватикан они направились пешком по лабиринту старинных улиц, очень узких и сумрачных даже в середине дня. Свернув за угол, оказались на залитой солнцем площади, а через полминуты сворачивали за другой угол, и все предметы из золотых сразу становились серебряными. Инсаги подвёл Денни к пешеходному мосту через Тибр. Справа возвышалась громада замка Святого Ангела, На мосту вовсю шла торговля. Смуглокожие арабы и апатичные африканцы продавали всё: от зонтиков, бижутерии и оловянных солдатиков на батарейках, ползущих на животе с ружьями в руках, до гашиша. Они вышли на Виа делла Кончелацоно и влились в поток туристов, двигающихся к площади Святого Петра. Нещадно палило солнце. Площадь была уставлена складными стульями, и, видимо, сегодня должен был появиться папа. Римский священник и Денни миновали пост швейцарских гвардейцев и через боковую улочку попали в открытый внутренний двор картиля де ла Пинья, окруженный темно-коричневыми зданиями с арками. Двор был разделен на крупные квадраты с булыжными дорожками между ними. В центре каждого квадрата находился окруженный зеленым газоном журчащий фонтан. В дальнем конце двора Дэн восхищённо засмотрелся на гигантскую мраморную сосновую шишку, примерно 3 м высотой, установленную на великолепной резной капители. Откуда она здесь? Инсаги пожал плечами. Возможно, дар или трофей. Они направились через аркаду в здание, которое оказалось внутри таким же современным, как и старинным снаружи. Инсаги зарегистрировал себя и гостя После чего повёл Денник к эскалатору. Они спустились на два пролёта и вошли в ярко освещённую комнату, отделённую от книгохранилища прозрачной стеклянной стеной, за которой виднелись уходящие в бесконечность ряды полок. Надпись на табличке гласила: "Секретный архив". Хранилище перестроили примерно лет 10 назад, пояснил Энсаги. Здесь была ужасная теснота, особенно в секторе манускриптов. А теперь мы имеем 43 км металлических полок. Так что вдоль них вы можете пробежать марафон. Священник улыбнулся. Я удалюсь на несколько минут, чтобы всё оформить. Дени остался в обществе пожилой монахини. Она сидела за антикварным письменным столом и, не обращая на него никакого внимания, тихо говорила что-то в микрофон радиотелефонной гарнитуры. Не отводя глаз от дорогого монитора, правая рука периодически щёлкала мышью. Вскоре вернулся Инсаги с толстым конвертом. Извините, что так долго, но я решил подготовить также справку, что вы уполномочены получить для меня компьютер. Не уверен, что она необходима, но Инсаги засмеялся: "Мы с вами в Италии, а здесь чем больше бумаг, тем лучше. Спасибо. Вы сообщите мне, когда что-нибудь выясните". Разумеется. Всё идёт замечательно, подумал Денни. Самая неприятная и трудная часть работы, которую он так боялся, лгать священнику, выдавать себя за копа, уже позади. И всё прошло совсем неплохо. Инсаг оказался добрым, вот даже подготовил какую-то справку. И сколько пробудет у вас компьютер? спросил священник. Денни задумался. Белцер не должен продержать его очень долго. Правда, файлы могут оказаться зашифрованными, и тогда потребуется время, но их же можно скопировать не очень долго, пообещал Дени. Если нам повезёт и мы обнаружим какие-нибудь свидетельства, он дал возможность фразе повиснуть в воздухе, ну тогда потребуется какое-то время. Минсаги кивнул. Я понял. Всё в порядке. У вас есть номер моего телефона, у меня вашего. И верно. Но, думаю, сегодня затевать вам это не следует. Что именно? спросил Денис. Ехать в аэропорт получать компьютер, ответил Инсаги. Сейчас 3. Он постучал пальцем по циферблату часов на запястье. И с нашими пробками вы не успеете. Таможня работает до 5, я узнавал. Да. Однако это означает, что служащие уйдут оттуда в 4. Он улыбнулся. И повёл Денник к эскалатору. Там они тепло распрощались, очень тепло. Священник долго жал ему руку и приветливо заглядывал в глаза. Его искренность и доброта были обескураживающими. У Денни даже немного испортилось настроение. По пути в отель его не покидала мысль, что сегодня он совершил какую-то подлость. Но день ещё не закончился. В небе сияло солнце. А его со всех сторон обступал Рим самый настоящий. Дени поднялся к себе в номер, принял душ, достал из дипломата лучезарную гробницу Терию, которую прислали незадолго до отъезда. Он её даже ни разу не открыл. Книжка тонкая, с фотографией Терию на тыльной стороне обложки, той же самой, какую поместила Washington Post. Сунув книгу под мышку, Дени спустился в холл и вышел на улицу. остановил такси Вилла Бургезе, сказал он водителю и добавил пер фавора. Поездка была недолгой. Парк, как предполагал Дени, оказался прекрасным местом для чтения в летний день. Дивные зелёные лужайки и цветники, затенённые огромными платанами, скамейки. По дорожкам прогуливались влюблённые, в песочницах играли дети, продавцы мороженого возили свои тележки. День купил стаканчик фисташкового, сел и начал читать. Первая половина книги была посвящена зарождению движения анахаретов. Терео указывал, что на запад монашество принёс святой Антоний Египетский и его последователи. Антоний Египетский, 251-356 годы, религиозный странник, один из самых первых монахов, которого считают отцом-основателем христианского монашества. У религиозных странников очень скоро появилось множество последователей, и чем более глубоким было их отшельничество, тем дальше они удалялись в пустыню, тем более многочисленными, такая ирония, оказывались их адепты. В раннем средневековье европейское монашество сыграло весьма положительную роль, поскольку именно в монастырях удалось сохранить написанное слово, что спасло западную цивилизацию от полного невежества. Это всё интересно, но не по существу. Вынужденных анахоретов Денни нашёл в главе ближе к концу книги. Терио подробно анализировал народную балладу Замурованная жена, возраст которой перевалил за 1000 лет. Эта песня была хорошо известна всюду от Бомбея до Бухареста. Существует более 700 её версий на различных языках и диалектах. В сербском варианте женщину замуровывают в крепостную стену. В Турции — это караван-сарай, в Персии — мост, и всегда это делалось, чтобы поймать удачу, а в случае с мостами — ради умиротворения речных духов, чтобы они не гневались на то, что люди устроили здесь переправу. Самой трогательной Денни показалась «Трансильванская баллада». В ней рассказывалось о каменщиках, которые работали вдали от дома на постройке монастыря. Работа почему-то не ладилась. Поговаривали, будто это происки речных духов, которые не дают им возможности вернуться домой. Однажды старший каменщик во сне услышал голос. Тот сказал, что речных духов можно умиротворить, только принеся в жертву женщину. Причём именно первую женщину, которая придёт к ним. Её нужно замуровать в основании моста. Утром старший каменщик пересказал свой сон товарищам. И они сообща решили, что мол так тому и быть. Первая женщина, которая придёт к ним, должна быть погребена заживо. Проходит час, и они увидели вдали на дороге женщину, направлявшуюся в их сторону. Когда она подошла ближе, старшего каменщика охватил ужас. Это была его молодая жена, несла ему еду, вино и цветы. Он молил бога, чтобы она повернула обратно, но этого не случилось. Ее замуровали в стену, а старший каменщик умер от горя. Террио пишет, что интерпретации значения этой песни существует столько же, сколько и вариантов текста. Некоторые ученые-постмодернисты считают песню метафорой замученной жизни, когда женщину фигурально замуровывают в браке, чтобы сохранить ее добродетель. Другие комментаторы идут дальше. Они полагают, например, что в песне «Инстерия» символически показано, как мусульманские завоеватели замуровали сербов. Террио настаивает, что песню следует понимать буквально. По его мнению, в балладе «Замурованная жена» описан варварский обычай, когда женщин и детей заживо замуровывали в стены, чтобы обеспечить успех строительству какого-нибудь важного сооружения. Террио ссылается на конкретные исторические факты, например, на то, как в стену немецкого замка Нидер-Мандершайтт замуровали девственницу. Или на знаменитый Бременский мост, когда его в XIX веке сносили, то в основании нашли скелет ребёнка. Подобные свидетельства были обнаружены также в процессе реконструкции английских церквей и французских соборов. Некоторые учёные уверены, что детский стишок "Лондонский мост" также имеет отношение к этому жуткому обычаю. Денни сразу вспомнил его. Лондонский мост проваливается, он проваливается, проваливается. Лондонский мост проваливается. А у меня есть подруга-красавица. Возьму-ка я ключи и запорю её, запорю её, запорю её мою красавицу. Он никогда не усматривал здесь никакого смысла, просто набор слов. Какой ключ? Куда её собираются запереть? Теперь вдруг всё стало ясно. Красавицу нужно запереть, чтобы удержать мост. сделать так, чтобы он не проваливался. Боже. У Дени по коже пошли мурашки. В конце концов это всё было очень давно, тогда нравы царили жестокие. Он поднял взгляд от книги и с удивлением обнаружил, что уже вечер. В парке зажгли фонари, теперь уже редкие прохожие отбрасывали длинные тени. Дени встал, осмотрелся, И решил направиться к Зареву огней в далике, где находилась Пьяцца дель Пополо. Впрочем, это было не так важно, заблудиться он не боялся, зная, что в любом месте можно поймать такси, которое доставит его в отель, где он спокойно поужинает и ляжет спать. Дэнни медленно шёл по парку, зажав в руке книгу. Неужели терил сделали вынужденным анахретом? Похоронили заживо? Но кто? Денни попытался освободиться от этой мысли, но её сменила другая, не лучше. Если это было самоубийство, и тыреу замуровал себя сам, то о чём он думал? О чём думал этот человек, устанавливая на место последний шлакоблок? С утра было жарко настолько, что шершавый воздух слегка раздражал кожу. Денни стоял у таможенной стойки в аэропорту Леонардо да Винчи, ожидая, когда оформят документы. За стойкой элегантный молодой человек с тлеющей сигаретой в углу рта долбил по древней пишущей машинке. Он был на редкость сосредоточен и напряжённо внимателен, словно выполнял работу чрезвычайной важности. Время от времени таможенный чиновник легонько ударил по каретке, чтобы вернуть её в исходное положение, вглядываясь сквозь дым и продолжая стучать. Наконец остановился очень медленно прочитал напечатанное и объявил «Вабене». Все нормально. Он завертел валик, извлекая страницу. Поднявшись, чиновник толкнул бумагу через стойку к Денни «Распишитесь». Денни расписался, чиновник тоже, затем поставил печать «Прошу заплатить». Чиновник указал на цифру на бумаге — миллион четыреста восемьдесят три тысячи. Дэнни достал пачку купюр, полученных утром в банке, и отсчитал нужную сумму. Чиновник рассортировал купюры и убрал в ящик под стойкой. Запер ящик, пробормотал что-то непонятное и исчез в задней комнате. Через минуту он вернулся с коробкой, держа ее так, будто это была какая-то драгоценность. «Грация!» — поблагодарил Дэнни. «Спасибо». «Прего!» — «Пожалуйста», — ответил чиновник. «Прего!» Дэнни уселся на заднее сиденье такси, коробку с компьютером положил рядом. Он намеревался переслать его Беллцеру по службе Федерал-экспресс, но неожиданно ему пришло в голову, что следует предварительно скопировать файлы. Федерал-экспресс компания надежная, но всякое может случиться. И если компьютер пропадет, Дэнни потеряет огромную кучу денег. Он попросил водителя остановиться у небольшого элегантного магазина «Рус». офисного оборудования на Виа дель Корсо и через 10 минут вернулся в машину с коробкой дискет и пачкой почтовых наклеек. Поднявшись к себе в номер, сел на диван и с помощью ножа для конвертов осторожно вскрыл коробку. Компьютер был знакомый, ноутбук ThinkPad фирмы IBM в чёрном футляре, обтянутом синтетической тканью, со всеми принадлежностями, включая внешний дисковод. и переходники для итальянских разъёмов. Чтобы всё наладить и запустить, потребовалось не больше 5 минут. Дэнни сразу перешёл в корневой каталог, где обнаружил дюжину директорий, содержащих текстовые файлы. Прикладные системы его не интересовали. Он переписал нужные директории на дискеты и скопировал на них текстовые файлы. Уложил дискеты в конверты с символикой отеля, надписал и сунул в свой рюкзак, а ноутбук упаковал в коробку. Пришло время звонить Белцеру, получить заработанное. Дэнни набрал номер мобильного телефона. В трубке стояла тишина, иногда прерываемая отдаленными электронными трелями. И, наконец, прего. Можно попросить к телефону мистера Белцера? Голос потеплел. «Дэниэл, друг мой! Ну, какие впечатления от вечного города?» С ног сшибательно. Я просто потрясен. «Чудесно!» И у вас есть для меня новости? Да, быстро ответил Дэнни. Хорошие. Вот как. Значит, вы уже виделись со священником? Даже лучше. У меня компьютер. Поразительно. Теперь скажите, как его к вам переправить? Дэнни застыл с ручкой в руке. Я подумал, что это можно сделать по Федерал Экспресс. Бельцер усмехнулся. Думаю, да. Но есть более простой способ. Какой? Просто возьмите и поднимитесь ко мне в лифте. Что? Да, не показалось, что он услышался. Я сказал, что вы можете принести его ко мне на третий этаж. Наверное, он шутит, подумал Дени. А потом решил, что нет. В таком случае, что он здесь делает? Живёт. И как долго? Его беспокоило то, что Бэлц остановился в том же самом отеле в то же самое время. И ничего не сообщил. Вот это в порядке вещей. Может, это его любимый отель? Поэтому и меня поселил сюда же, а в Рим приехал по делам. Впрочем, какая разница? Ведь это только облегчает мне работу. Какой ваш номер, спросил он. Белцер усмехнулся. В моём распоряжении весь этаж. Белцер на секунду замолчал и пояснил это из соображений безопасности. К тому же, я люблю уединение. Так что пусть будет несколько лишних комнат. Ничего себе, несколько лишних комнат. По пять сотен баксов в сутки. Я сейчас поднимусь, — произнес Дэнни. Как только двери лифта раскрылись на третьем этаже, к нему подошел квадратный человек в черном деловом костюме. В конце коридора стояли еще двое. Почтительно поклонившись, он показал, куда идти.